«Каджак!» — раздался строгий голос. И Стью подскочил на месте и огляделся. «Иди сюда, оставь человека в покое, а то ты порвешь ему всю рубашку, глупый пес!» Каджак опустил передние лапы на дорогу и стал расхаживать вокруг Стью. Теперь Стью заметил обладателя голоса и, по-видимому, Каджака. Человек лет шестидесяти, в рваном свитере, изношенных в серых брюках, и берете. Он сидел на вращающемся стульчике и держал в руках палитру. Мольберт с холстом стоял перед ним. Потом он встал, положил Мольберт на стульчик и направился к Стью, протягивая ему руку. Выбившиеся из-под берета седые волосы развивались на небольшом ветру. «Я надеюсь, вы не собираетесь пускать в ход свою винтовку, сэр?» «Глен Бейтмен...» «К вашим услугам!» Стью сделал шаг вперед и пожал протянутую руку. «Стьюард Редман, не обращайте внимания на винтовку. Не так уж много людей мне довелось видеть за последнее время, чтобы начать палить по ним. Собственно говоря, вы первый. Вы любите икру?» «Никогда не пробовал». «Тогда самое время сделать это. А если не понравится икра, найдется много другой еды. Каджак, перестань прыгать!» Каджак Тяжело задышал, и на морде у него появилась широкая ухмылка. По собственному опыту, Стью знал, что собака, способная улыбаться, либо кусается, либо принадлежит к числу лучших собак на свете. А Каджак, похоже, не кусался. «Приглашаю вас на ленч», — сказал Бейтман. «Вы первый встретившийся мне живой человек, во всяком случае, за последнюю неделю. Остановитесь у меня». «С удовольствием!» «Вы южанин? Из восточного Техаса?» «Стало быть, восточник!» — сказал Бэтмен и сам засмеялся над своей шуткой. Пройдя мимо картины, самого обычного пейзажа с изображением лесов за дорогой, он направился к оранжевому с белым переносному холодильнику на обочине. На холодильнике лежала свернутая белая скатерть для пикников». «Когда-то она принадлежала общине баптистов в Уцвилле», — сказал Бэтмен, разворачивая скатерть. «Теперь она моя. Не думаю, что баптисты очень без нее страдают. Теперь они все дома, у Христа за пазухой. Во всяком случае, баптисты Бутсвилля. Каджак, не наступай на скатерть, контролируй свое поведение. Никогда не забывай об этом, Каджак. Не хотите ли перейти через дорогу и умыться, мистер Эдмон?» «Зовите меня просто Стью». «Окей». Okay. Они спустились с обочины и умылись холодной чистой водой. Вниз по течению от них локал воду Каджак. Во встрече с этим человеком было что-то приятное и правильное. Весело лая Каджак побежал по направлению к лесу. Он спугнул лесного фазана, и Стью видел, как тот с шумом вылетел из кустов. С некоторым удивлением Сью подумал, что, возможно, так или иначе все будет хорошо. Так или иначе. и край ему не очень понравилось Вкус, как у холодной заливной рыбы. Но у Бейтмена оказались также папирони, салями, две банки сардин, несколько слегка лежалых яблок и большая коробка прессованных плиток инжира. Прессованный инжир прекрасно действует на кишечник, сказал Бэтмен. Кишечник сью не доставлял ему никаких проблем с тех пор, как он выбрался из Стоингтона и отправился в путь пешком. Но прессованный инжир все равно ему понравился. Во время еды Бэтмен сказал сью что он был доцентом социологии в Уцвильском колледже. «В Уцвиль, сказал он сью это небольшой городок в шести милях по дороге отсюда. Жена Бэтмена умерла шесть лет назад. Детей у них не было. Большинство коллег не желали иметь с ним дело, и желание это он искренне разделял. Они думали, что я чокнутый, сказала Высокая вероятность их правоты, тем не менее, не могла улучшить наши отношения. Эпидемию супергриппа он воспринял с подобающим хладнокровием, так как наконец-то у него появилась возможность оставить работу и рисовать целыми днями, как он всегда мечтал. Деля десерт «Торт Сарли» на две части и вручая стью его половину на бумажной тарелочке, он сказал, «Я ужасный художник, ужасный, но я просто сказал самому себе, что никто сейчас на всей земле не рисует пейзажи лучше Глендона Пеквода Бэтмена. Дешевый эгоистический трюк, но я сам его придумал.